Интерьер. Грантам. Ночь. Он ехал к закусочной, хотя то, что он делал, на самом деле вообще не квалифицировалось как вождение. Он просто катился, придерживая руль, и делал это отвратительно. Двигаясь по Дтриверроуца со скоростью черепахи, он с трудом удерживал Грантам внутри полосы. Во всем была виновата Рана. Каждый раз при нажатии на педали или переключении передачи боль вспыхивала вдоль его бока, вызывая ощущение, что все от плеча до колена в огне. Хотя бы кровотечение удалось остановить, благодаря швам и крепко зафиксированному марлевому тампону. Пластырь, перехватывавший повязку в нескольких местах, натягивал кожу при любом движении, вызывая сильное жжение и создавал еще один щиплющий слой боли. Но это нельзя было сравнить с тем, что он чувствовал, когда зашивал себя. Ему много раз накладывали швы. Для него подобное не ново. Пока он служил в Бейруте, обстоятельства вынуждали и его самого накладывать швы другим. Но никогда раньше и то, и другое не происходило одновременно. Это было, мягко говоря, не слишком приятно. Когда вы собираетесь причинить себе боль, Ваши нервы посылают сигнал в мозг, который требует прекратить действия, ее вызывающие. Все просто. Совсем не просто заставить себя сделать это в любом случае, независимо от того, что требует ваш мозг, понимающий, что вы собираетесь причинить себе море боли. Он сделал паузу, когда игла вошла внутрь, и вторую паузу, когда она вышла, и повторил процесс пять раз пока не убедился, что рана на боку полностью зашита. Теперь он вёл машину или пытался. Вместо больницы, куда ему действительно следовало бы отправиться, он ехал в «Скайлайн Grill. Все дело в том, что он не выносил больницы. Его раздражали вопросы, которые задают в отделении неотложной помощи. Первое, что он услышит, когда там увидят его дилетантски зашитую чрезмерно заклеенную рану, будет Кто пырнул вас ножом. Поэтому пока он предпочел больницу пропустить. Завтра может наступить время, когда ему не удастся этого избежать. Если это случится, он обязательно придумает какую-нибудь историю, как получил нож для стейка под ребра. Но он в любом случае не собирался упоминать Чарли. Это было бы неразумно. Поэтому он двигался к закусочной, виляя по полосе с частотой волн боли, пожиравших его бок. Ему крайне требовалось туда добраться, потому что там была Марч. Вероятнее всего, и Чарли, учитывая, что в этих краях действительно больше некуда податься, только в Skyline Grill. Место, где ему и следовало оставить девушку. По крайней мере, так было запланировано: найти ее, посадить в машину любыми возможными способами и привести в закусочную. Сделано, сделано и сделано. Когда Марч подошла принять заказ, он подал сигнал, который Чарли, не привыкшая к кодовым фразам, не заметила. «Какое у вас блюдо дня?" Перевод: это та самая девушка. Остальное зависело от реакции Марч. Если бы она ответила: "У нас такого нет, только то, что указано в меню", это означало бы, что все отменяется. Однако она произнесла: "Солзбери стейк". То есть «все в порядке. Он должен оставить Чарли здесь. То, что Марч намеренно прольет чай на Чарли, чтобы побыть с ней наедине, определенно не входило в их план. Он догадывался, почему она это сделала. Она не имела полной уверенности, что он выполнил свою работу достаточно хорошо, и опасалась, что Чарли из-за этого может действовать непредсказуемым образом. Как и выяснилось, она была в этом права. Он, конечно, не предвидел, что Чарли поставит эту чёртову песню в музыкальном автомате, демонстрируя, что она знает если не все, то по меньшей мере достаточно. Он также не мог предугадать ее настойчивости в том, чтобы вернуться с ним в машину. Он согласился на это, зная, что легко сможет переиграть все буквально через несколько минут. Кроме того, это казалось лучшим вариантом, нежели просто уйти, пока она находится в туалете и никогда больше ее не увидеть. Он подумал, что было бы неплохо еще немного проехать вместе и еще немного поболтать. Нормальное прощание, прежде чем он наденет на нее наручники. Потом Чарли ударила его ножом, и теперь у него на боку самодельный шов, пластырь натягивающий кожу, и толстовка, хрустящая от засохшей крови. Для нормального прощания однозначно перебор. В полумиле вниз по дороге в поле зрения появилась закусочная. Там было темно, а парковка пустовала. Тем не менее, для данного времени суток на трассе наблюдалось необычайно оживленное движение. Примерно на полпути между Грантамом и закусочной на обочине стоял Вольва с выключенными фарами и заглушенным двигателем. Вдалеке машина с поврежденным задним фонарем двигалась в направлении съезда на автостраду. Он выжил тормоз и выключил фары Гранта, с интересом ожидая, что будет дальше. Когда автомобиль с разбитой фарой исчез из виду, Вольво ожил и выехал на дорогу. Проследив взглядом за этим не вполне понятным участником дорожного движения, он заметил наклейку университета Олифант на заднем бампере и догадался, что это ее парень. Приехал, чтобы спасти Чарли. Еще одно предположение вытекло из элементарной логики. Парень проделал столь долгий путь не для того, чтобы следить за какой-то случайной машиной. Это означало, что впереди марш, везущая Чарли. Он позволил себе болезненно улыбнуться. Возможно, он все таки попрощается. Прежде чем снова включить фары Грантама и продолжить движение, он подождал, пока Вольва отъедет на приличное расстояние. Теперь он уже вел по-настоящему, хотя недавняя манера вождения причиняла гораздо меньше боли. Он стиснул зубы, вцепился в руль и настроился терпеть. Другого выбора не имелось. Он знал, что ему нельзя отстать от вольва, поскольку этой ночью уже возникло немало сложностей.